Как-то раз белка столкнулась с нешуточной проблемой. Они с муравьем сидели под деревом. После долгих и несущественных разговоров у них зашла беседа о расстоянии между носами. У муравья была такая палочка, в точности длиной с его ступню. Он приставил один ее конец к своему носу, а другой направил в сторону Белкиного. Потом перевернул палочку и опять, и снова, и еще, до тех пор, пока она не уперлась в Белкин нос. Пять ступней! Заключил муравей. «Ну-ка, дай-ка я!» Сказала белка. Солнце стояло в зените, и вдали висело дрожащее марево. Белка подхватила палочку, наклонилась вперед и принялась за измерение. «Три ступни!» Сказала она. «Быть того не может!» Усомнился муравей. Он вырвал у нее палочку и намерил шесть ступней. Белка подобралась к нему, и у нее получилось всего-навсего одна ступень. Что за ерунда? Сказал муравей. Так у нас ничего не получится. Надо спросить кого-нибудь. Предложила белка. В этот момент мимо проходил кролик. И они попросили его помочь. Кролик покачал головой. И стал бы я связываться. Сказал он. Однажды не устоял вот. Решил измерить, сколько от моего носа до слонов его хобота. Но у меня-то нос с нами дело. Все время дергается. Как тут измеришь? Слон тут просто из себя вышел. Ему надо знать, и он узнает. Да такое будет, что он прям не знает, аж на дыбы взвился. Ну, ладно, собрался это я с последними силами. Сделал три глубоких вдоха, и сам не знаю как, но на целую секунду нос остановил. И тут он у меня с лица возьми да и свались. Вот тогда-то до меня и дошло, к глубокому моему прискорбию. Ну, слон сбегал за уликой она мне нос-то, конечно, кое-как на место приладила. Но при этом столько конетелилось, что мимо меня штук 10 кочанов прошли. А я и не учуял. Да. То есть вы можете себе представить, что с тех пор я нос ни разу не останавливал. Слон тогда согласился с тем, что я намерил. Так что это такое расстояние на четыре ступни. Но ежели мое честное мнение хотите знать, то вся эта, сколько там у вас между носами, штука бесполезная, если вообще не вредная. А теперь всех благ. Кажется, пахнет капустой. Кролик раскланялся с муравьем и белкой и порскнул зарос. «Да, — сказала белка, — давай-ка тоже на четырех ступнях сойдемся. Или что получше предложишь?» «Да нет, — сказал муравей. А солнце припекало не на шутку. Изо всех лесных уголков и нор раздавалось громкое пыхтение».